Глава девятая Спросить у призрака До изучения истории Академии дело так и не дошло. Застигнув меня и Кея за подготовкой к экзамену, профессор Андрих, очевидно, решил лично проследить, чтобы работа проходила надлежащим образом. Он устроился в удобном кресле, которое специально для него прикатил библиотекарь или ниво перелистывая страницы толстого журнала, не сводил с нас внимательного взгляда следующие несколько часов. Разумеется, под таким надзором и речи не шло о том, чтобы пользоваться заклинаниями и делать шпаргалки. Пришлось грызть гранит науки всерьез, штудируя учебник за учебником и кое-что конспектируя. Я до сих пор не знала. За какие именно провинности Кея оставили на второй год обучения, однако к экзамену он готовился с полной ответственностью. Сказывалось то ли желание показать, что и он может быть вполне усердным студентом, то ли присутствие профессора, под зорким оком которого нам приходилось сидеть в библиотеке. Постепенно я перестала коситься в сторону преподавателя и тоже с головой погрузилась в книги. Порадовало то, что история чернокнижного дела в некоторых моментах почти не отличалась от истории книжного. Только вершили ее не песцы и первопечатники, а чернокнижники из конкурирующих между собой гильдий. Правда, чем различались гильдии, кроме книжных экслибрисов и цветов одежды, я так и не поняла, а у профессора Андриха спрашивать не рискнула. Он и без того, похоже, считал, что таким горе-студентам, как мы, экзамен не сдать даже в том случае, если станем проводить в библиотеке каждую ночь до назначенной даты. Я вспомнила, что Кей так и не дал мне четкого ответа на вопрос, что за полуночный бал такой намечается, и решила выяснить у Эрики. Поздним вечером преподаватель истории чернокнижного дела ушел из библиотеки. Узнав у господина Гердемара, где стояли книги, я отнесла их на полки. Когда вернулась, Кей дремал, положив голову на стол и даже не выпустив из пальцев ручку, которой записывал конспекты. Я тихонько накрыла парни его же рубашкой и продолжила убирать остальные учебники. Библиотекарь, в отличие от нас двоих, совершенно не выглядел сонным и только чему-то улыбался, пока я, вернув книги на их законные места, будила Кея. Когда, расставшись с Кейм в коридоре, я вернулась в комнату, спать хотелось так, что едва нашли силы на то, чтобы умыться. Эрика уже заснула к тому времени, как я забралась на свой верхний уровень и легла с надеждой, что ничего страшного сегодня не приснится. Мне повезло, пугающие сновидения не приходили, и наутро я чувствовала себя на редкость бодрой и отдохнувшей. Мы не проспали завтрак, но стоило направиться в сторону столовой, как в воздухе начал ощущаться резкий неприятный запах, который становился все сильнее. «Опять, что ли, алхимики чего-то начудили?» — поморщилась Эрика. «И как только успели с утра пораньше?» «Нет, я в такой воне есть не смогу». «Тогда идем к расписанию?» — спросила я, согласившись с соседкой. Я и так помню, что у меня за предмет. До встречи. Да, кстати. Что? Я сегодня не приду ночевать, но правило насчет балкона остается в силе. После полуночи туда не выходи. Даже нос не высовывай. Стало любопытно, где именно собиралась провести ночь соседка по комнате. Может быть, какая-нибудь из девушек с ее факультета решила устроить девишник с гаданиями? Я слышала беседы в столовой, на которых сделала вывод, что на прорицании такое практикуется. Своеобразная лабораторная работа, ну или подготовка к ней. У меня же намечались свои дела. Встретиться с Кейм после занятий и продемонстрировать ему найденную на чертаке тетрадку. Я надеялась, что он сумеет помочь в ее расшифровке. Если нет, то, может быть, подскажет, кому обратиться. В коридоре, где висело расписание, запах тоже чувствовался. Окружавшие меня со всех сторон студенты громко возмущались. Закончилось все появлением госпожи Браншо, которая объявила, что поскольку на устранение неприятностей потребуется время, занятия будут проводиться на открытом воздухе. «Что, по всем предметам сразу?» Удивленно присвистнул кто-то. «Не совсем!» Преподавательница загадочно улыбнулась. Если какое-то занятие можно провести вне аудитории, оно будет проходить по расписанию. А если нет, можете присоединиться к иллюзионистам. У них как раз травоведение. «Люблю ботанику», — произнес кто-то почти мне в ухо. Я обернулась и увидела Ваура. Инкуб, казалось, от души радовался нашей встрече. Синяк под глазом у него почти сошел, так что выглядел блондин почти столь же ослепительно, как и в нашу первую встречу. «Так запах в самом деле по вине студентов с факультета алхимии?» — полюбопытствовала я. «Ага, только не всех студентов, а одного. Этот дурень влюбился. И что?» — не поняла я. «А то, что он решил сделать обожаемый особе подарок». И не придумал ничего лучше, чем самостоятельно изготовить для нее особенные духи. Заметно, что особенные, если он ревнив, то может даже не волноваться. С таким парфюмом к девушке никто и близко не подойдет. Вот только боюсь, что его ждет не свидание, а выволочка. Пробрался ночью в лабораторию. Раз. Использовал алхимические вещества не по назначению. Два окутал мерзким запахом всю Академию, три. Если любовь делает настолько безрассудным, зачем она вообще нужна? Ну, я замялась, подбирая подходящий ответ. Наверное, он надеялся на совершенно другой исход, потому и рискнул. Если бы я делал для тебя духи, они получились бы по-настоящему особенными». Интимно шепнул Ваур, впервые обратившись ко мне на «ты». «Можешь не сомневаться, от них пахло бы мятой, первоцветами и зелеными яблоками». «А дурман травой от них бы не пахло?» Включился в нашу беседу еще один голос. В нем звучали саркастические нотки. Или лапшой, которую на уши вешают. «Кей!» Воскликнула я и только сейчас заметила, что инкуб, воспользовавшись тем, что мы стояли в толпе, умудрился почти вплотную прижаться ко мне, как в переполненном транспорте. чего то я чувствовала себя смущенной, хотя, казалось бы, не сделала ничего плохого. — Идем, а то опоздаем. У алхимиков занятий на природе не будет, они наказаны за компанию. — буркнул Кей. В следующее мгновение он схватил меня за запястье и потащил вниз по лестнице. — Откуда знаешь? — прокричал вдогонку Ваур. — Прорицатели сказали. Кей не соврал. До нас долетели слова госпожи Браншо, которая добавила, что студентов факультета алхимии распоряжение заниматься сегодня за пределами академии не касается. — Разве те, кто учится прорицанию, могут раздавать предсказания направо и налево? Запыхавшись от быстрого шага, поинтересовалась я. — Нет, но иногда на них находит, — сказал Кей и тут же возмущенно накинулся на меня. — Я тебя разве не предупреждал не связываться с инкубами? Ни на минуту нельзя одно оставить. Он сам со мной заговорил. — О, не сомневаюсь, но могла бы ему и не отвечать, — проворчал собеседник. Я почти вообразила, будто он ревнует, но попридержала готовую разгуляться фантазию. Травоведение вел немолодой сухопарый господин, чем-то похожий на кузнечика. Его имя я не расслышала, а сам он, казалось, вовсе не интересовался студентами. Озвучив задание на сегодня, с комфортом расположился на лавочке и раскрыл книгу в потрёпанной пестрой обложке. Иллюзионисты разбрелись по парку. Погода выдалась замечательная. Подстать занятием на свежем воздухе. «Бедный парень!» — подумала я вслух — вспомнив невезучего студента с алхимического. Он всего лишь хотел сделать приятное девушке, а теперь будет наказан. Не ценит в этом мире романтиков. А в вашем?» — поинтересовался Кей. Он уже остыл после недавнего спора и, казалось, снова пребывал в отличном настроении. «В вашем ценят?» «Не сказала бы», — вздохнула я и, чтобы не продолжать тему, спросила. «А что за растение мы должны найти? Название мне ни о чем не сказала». «А, арфин дивный». Кей, почесав в затылке, повторил названное преподавателем незнакомое слово. «Цветок такой. Думаю, мы его отыщем». «А для чего он используется?» — поинтересовалась я. Название звучало красиво, и фантазия сама собой рисовала возможные способы применения растения. Только, наверное, занимаются такими вещами тоже алхимики. Он, говорят, приносит удачу и помогает находить спрятанные сокровища. «Как цветущий папоротник!» Вспомнив старинную легенду, воскликнула я. «Что такое папоротник?» Тут же спросил Кей. Я только вздохнула. Ну вот и еще одно различие. У нас нет никакого арфина, зато есть папоротник, о котором говорят, что если сорвать его в ночь летнего солнцестояния, можно отыскать клад. Я, правда, немного сомневалась в истинности такого утверждения, однако звучала история завлекательно. «С ним связано похожее суверие», — ответила я. «А почему ты так уверен, что мы вообще найдем Арфин? Как он хоть выглядит?» «Арфин дивный, трудно с чем-то перепутать», — с умным видом заметил собеседник. «Только с ним надо быть поосторожнее. Он иногда сам, что...» Именно делает неизвестный цветок, я не дослушала, потому что наклонилась поправить ремешок босоножки, а через короткое мгновение вскрикнула от неожиданности, когда что-то небольшое, но ощутимое свалилось мне на голову. Поначалу я с испугом решила, что на меня приземлилось какое-то насекомое, но оно не жужжало и не шевелилось. Вот только и сваливаться с моей головы никак не желало, будто вцепилось в волосы. Что это? – вскрикнула я. Сядь. Не шевелись! Кей наклонился ко мне, затем присел на корточки. В общем, это и есть Арфин Дивный. Так он репей, а вот сейчас ты его оскорбила. И ему твои слова не понравились, предупреждающе сказал Кей. Я почувствовала, как колючки растения впились еще сильнее, дернув за волосы. Лучше расслабься и подумай о чем-нибудь хорошем, а то я не смогу его вытащить. Репей, который слышит сказанное и читает мысли. Интересно, почему он упал именно на меня? Случайно? Или потому что мы слишком громко говорили о том, что ищем его? Кей переместился мне за спину, осторожно дотронулся до пряди волос, потянул, высвобождая из захвата. Я услышала, как он что-то зашептал, склонившись к моему затылку. С цветком разговаривал, что ли? Поначалу было немного больно. Арфин держался крепко, неохотно выпуская волосы и норавья цепиться в них покрепче. Кей, хоть кажется и старался быть поделикатнее, все же не обладал навыками виртуозного парикмахера стилиста. Я всеми силами старалась подумать о чем-нибудь хорошем и даже мысленно не ворчать на колючее растение, которое само отыскало нас весьма неожиданным образом. Свидетелью происходящего не нашлось, должно быть, остальные студенты отправились в другую сторону. «Не ёрзай!» — Кей заправил прядь за ухо. «Я вообще сижу тихо!» — фыркнула я, как мышь, поливая. «Если сходить из места, где мы сейчас, то скорее парковая!» Со смешком заметил он. «Садовая!» Невольно расхохоталась я. Арфину Дивному наш смех, кажется, понравился. Хватка чуть-чуть ослабла. Я зажмурилась, ощутив, как пальцы Кея медленно раздвигают волосы рядом с пробором. Это не слишком-то походило на ласку, но мне вдруг захотелось, чтобы он продлил прикосновение еще немного, чтобы провел кончиками пальцев ниже, по шее, под волосами, вдоль позвоночника, неспешно и легко, едва касаясь, а затем чуть сильнее и еще раз в обратном направлении. Он ведь не угадывает этих моих желаний, правда? А вот цветок, похоже, еще как. Я почти совсем перестала ощущать острые колючки и чувствовала себя кошкой, которую гладили. Так приятно, что в пору замурлыкать. Надо же, никогда прежде не слышала о том, что кожа головы может быть настолько чувствительной, а проверить на себе не было возможности. Зато теперь, кажется, появилась. Вот и все. Я едва не всхлипнула от огорчения. Слишком быстро все закончилось. Ну что стоило колючке продержаться еще хоть с четверти часа? Так вот ты какой, цветочек аленький!» Пробормотала я, разглядывая орфин дивный. «В самом деле, аленький и на вид очень интересный, несмотря на угрожающие острые колючки, росшие на пушистом шарике». Кей осторожно держал его в пальцах, показывая мне, а затем вдруг наклонился, подул на него, и орфин превратился в крупный, ярко-синий цветок. Стоило мне потянуться к нему рукой, как тот вернул себе прежнюю форму и цвет. Я едва успела отдернуть ладонь, а иначе к вчерашнему порезу непременно добавилась бы новая ранка. — Ты опять разрушаешь мою иллюзию! — проворчал Кей, но, кажется, не сердился. — В общем... Можно сказать, что задание преподавателя мы выполнили. А дальше что будем делать? Отдыхать. Кей растянулся прямо на траве, подложив под голову рюкзак и прикрыл глаза. Не выспался я сегодня. Всю ночь древние чернокнижники покоя не давали. Снились и про экзамен напоминали. Я уселась поудобнее. Спустя пару минут перестала рассматривать травинки под ногами и покосилась в его сторону. Кажется, действительно заснул. Дышит ровно, на щеках тень от угольно-черных ресниц, а на губах полуулыбка. Может, снится что-нибудь поприятнее древних чернокнижников. Через некоторое время я увидела преподавателя, который неторопливым шагом приближался к нам, обмахиваясь веером из листьев. Толкнула в бок Кея, чтобы разбудить, но он только что-то пробормотал и перевернулся на другой бок. Облить бы его водой, тогда бы точно проснулся. «Как ваши успехи?» — осведомился преподаватель травоведения. «Вы нашли орфин дивный? Как он вам?» «Нашли. Он, мужчина выжидающе, смотрел на меня. Он замечательно красив. Вывернулась я. Прекрасен. Его совершенно не зря назвали дивным. Мы э, устали, пока искали его, поэтому... Ах, такое далеко не в первый раз!» произнес собеседник, взглянув на моего мирно спящего спутника. «Поразительная способность засыпать в любом месте и в любое время. Я со своей бессонницей могу только позавидовать. А следующее занятие тоже будет в парке?» — полюбопытствовала я. «Похоже на то, запах оказался слишком устойчивым». «Я могу увидеть ваш орфин». Цветок Кей успел куда-то запрятать. Так что волей-неволей пришлось его будить и трясти куда более интенсивно. Он открыл глаза, зевнул и сел, ничуть не смущаясь преподавателя. Орфин лежал в боковом кармане рюкзака. «Отличный экземпляр вы сумели найти», — похвалил травовед. «Я не стала рассказывать, что колючий цветок нашел меня сам. А теперь вам лучше присоединиться к остальным и послушать лекцию». В здании мы вернулись только ближе к вечеру. Проголодавшийся Кей сразу же понесся в столовую. По дороге он едва не сбил с ног Ваура и даже не заметил. Инкуб выглядел усталым, впрочем, как и все остальные студенты алхимики. Еще бы они-то провели день не на свежем воздухе, как остальные, зато отвратительный запах почти полностью выветрился. Мне даже показалось, что в Академии стало светлее и чище словно ее начали готовить к какому-нибудь празднику. Возможно, так оно и было, ведь полуночный бал уже не за горами. Вот только думала я совсем не о празднике, а о куда более неприятных вещах. Наскоро перекусив и договорившись встретиться с Кеем попозже, я отправилась в свою комнату, где застала Эрику. Соседка как раз собиралась уходить. Судя по ее виду, шла она на пижамную вечеринку. Я даже позавидовала немного. Если не считать ее саму, подругами в академии я пока не обзавелась. — Ты ведь помнишь о правилах? — спросила Эрика, крутясь перед зеркалом в коротеньких плюшевых шортах и такой же майке. — Помню. Если что-то срочно понадобится, можешь брать из тумбочки. — Но в другие мои вещи не заглядывай, — предупредила она. — Там могут быть опасные артефакты. «Я такими вещами не занимаюсь». Соседка подхватила с кровати зеленый в ромашках махровый халат, завернулась в него и отбыла, напоследок посоветовав мне хорошо провести время. Я встретилась взглядом со своим отражением и пожала плечами. На что она намекала? Кей появился спустя некоторое время. К его приходу я уже вытащила тетрадку, которую нашла на чердаке. У меня имелись подозрения, что Кей там тоже что-то отыскал, однако спрашивать я не решалась, а сам он помалкивал. «Так это она и есть?» Кей взял у меня тетрадку, удобно расположился на кровати и принялся перелистывать. «Любопытно! Ты понимаешь, что там написано?» Поторопила я его. «Меня терзало любопытство. Говори скорее!» «Это гримуар!» С умным видом заявил он, поднимая на меня глаза. «Правда!» — воскликнула я. «О гримуарах мне приходилось слышать, но всегда казалось, будто книги с колдовскими рецептами должны выглядеть более таинственно, нежели просто старой тетради. Так, значит, ты можешь прочитать, что там написано? Здесь использован язык, на котором уже давно не говорят. Только всяческие научные термины пишут или крылатые фразы. Мертвый язык. Как латынь!» «Стало любопытно, почему основной здешний язык я понимала, а почти забытый нет?» «Снова колдовство ректора? Мог бы и учесть?» «Для гримуаров им, кстати, нередко пользуются до сих пор, если хорошо знают. Давняя традиция». «А ты насколько хорошо знаешь?» «Не блестяще», — неохотно сознался Кей. «Но у меня появилась идея, как выяснить». Каким образом тетрадка попала на чердак? Надо поговорить с той, кому эта вещь принадлежала. Но, скорее всего, ее уже нет в живых, — заметила я. Очень уж старинный выглядит тетрадь. Как ты найдешь ее хозяйку? Просто через спиритический сеанс, — ошарашил Кей. У меня есть книга, где сказано, как его проводить. Давно хотел испытать, до повода не нашлось, а сейчас появился. А где твоя соседка? Она сегодня не придет ночевать. Вот видишь, как раз удобный случай. Я начала возражать. Кейни сдавался и обрушивал на меня множество аргументов в пользу своей идеи. Но решила все имя, которое он назвал. Мари, Триэль, так звали особу, которая вела тетрадь. Я еще сильнее заинтересовалась тем, чтобы узнать как можно больше. Кей, почуяв слабину, тут же обрадованно побежал за всем необходимым и мне поручил разыскать свечи. Когда он ушел, я заглянула в тумбочку соседки и нашла их там. Кей примчался с книгой, которая оказалась сборником описаний различных магических ритуалов и специальной доской для вызова духов. Когда он, едва не свалившись от спешки, начал подниматься по лестнице, я пришла к выводу, что обратной дороги нет. Если тетради в действительности суждено было попасть в мои руки, нужно узнать, почему, ведь обычно гримуары бережно хранят и передают по наследству, а не бросают на заброшенном чердаке, на который, к тому же, можно попасть далеко не всегда. У такого поступка должна быть серьезная причина. Прежде я никогда подобными вещами не занималась, только в кино видела. Я принесла свечи, все, что нашла в запасах Эрики, Начав зажигать одну за другой, обнаружила, как подрагивают пальцы, и доверила эту задачу Кею, который справился гораздо быстрее. Я пролистала книгу, открыла ее на нужной странице и положила рядом. Мы сели на пол, и я протянула руку к доске с черными буквами. Она выглядела совсем не страшной и все же становилась не по себе при одной мысли о том, чем я собираюсь заняться. Сдержать дрожь снова не удалось. И Кей с недовольным видом положил свою ладонь поверх моей руки. «Не надо так волноваться», — произнес он. «Рука должна быть твердой». «А нюх должен быть, как у собаки, а глаз, как у орла». Неравно фыркнула я. «Может, ты один этим займешься, а я за дверью подожду?» «Нельзя», — строго сказал он. «Кстати, дверь надо запереть, а то не равен час явится кто-нибудь. Самый неподходящий момент». Поднявшись с пола, я спустилась на нижний уровень комнаты и, превозмогая желание убежать, направилась к двери. Вспомнив об Эрике, решила не оставлять ключ в замочной скважине, чтобы соседка могла открыть дверь своим. «И свет потуши!» — крикнул Кей. Раскомандовался. Я сильно, до боли хлопнула в ладоши. Комната погрузилась в полумрак. Теперь темноту рассеивали только свечи, но их было недостаточно для того, чтобы осветить помещение полностью. Стараясь не споткнуться, я поднялась по скрипнувшей под ногами лестнице и снова села на пол напротив Кея. Он казался обманчиво расслабленным, но я видела, как сжаты его переплетенные пальцы, выдавая нетерпение. Отблески пламени плясали на смоглом лице, и глаза снова казались янтарными. Вперед. — шепнул он и тут же поморщился. — Почему свечи пахнут земляникой и персиком, весь настрой портит? — Других не нашлось, — буркнула я, прижала кончики пальцев к планшетке-указателю и сделала глубокий вдох. — Только не мошенничай!